Глава 29 После совместного ужина я, как обычно, сидела в библиотеке. В доме Эйдена оказалось не так много книг, но все они были сугубо научными. Никаких романов или стихов. Конечно, философские трактаты и книги по кораблестроению я сразу же отмела за ненадобностью. А вот исторические документы изучала с особой тщательностью. Сегодня в одном из фолиантов мне попался пожелтевший от времени лист с имперским гербом. Это был указ об отлучении клана Данахан от Амида Рейна, с изгнанием его членов и конфискацией всего имущества в пользу императорской короны. Я сразу узнала багровую печать, точно такую же, как и на свитке с указом о Шейнап. Сомнений больше не осталось. Эйден действительно вне закона. Сердце сжалось от плохого предчувствия. Шерон ведь прямым текстом сказал, что за голову капитана Тамриса в Резинпорте назначена награда. Но как такое случилось? Ведь Эйден наполовину дахан И вроде как имел графский титул, если только я правильно поняла. За что его изгнали? Какое будущее меня ждет рядом с ним? Сжав ладонями пылающие щеки, я подошла к окну и уперлась лбом в прохладное стекло. На улице вечерело, расторопные слуги зажигали газовые фонари вдоль аллей, а мне было страшно. С одной стороны, не было смысла отрицать влечение к этому мужчине, а с другой, здравый смысл говорил, что вряд ли наша совместная жизнь будет похожа на тихую гавань. Скорее на океан, в сезон ураганов. Под окнами мелькнули какие-то тени. Я узнала Эйдена и Келлана. Они неторопливо двигались в сторону беседки, о чем-то переговариваясь. У меня даже пальцы закололо от непреодолимого желания узнать, о чем говорят эти двое. Я тихо выскользнула из библиотеки, стараясь не привлекать внимания слуг, и спустилась в кухню, где находился черный вход. Не хотелось выходить через парадное крыльцо где всё было залито бледным светом газовых рожков. В кухне ещё крутилось брета. Пришлось переждать, спрятавшись в тёмной нише с садовым инвентарём. Меня словно вела неведомая сила, ни на миг не давая задуматься о том, что я делаю. Ночная прохлада заставила зябко поёжиться. Я уже вполне оправилась после инициации, но до сих пор чересчур болезненно реагировала на смену температур. В голове мелькнуло сожаление. Надо было взять шаль. Откинула запоздалую мысль и зашагала к фонтану, выбирая неосвещённые участки, прячась в тени деревьев и ориентируясь по журчанию воды. Плохо было то, что беседка стояла на открытой площадке. Я не могла незаметно подобраться к ней ни сбоку, ни спереди. Разве что сзади. Пришлось сделать большой круг, и продираться через густо посаженные розовые кусты. Шипя и поминая Двуликова, вся исцарапанная, в порванном платье, я наконец-то достигла небольшого пятачка перед задней стеной беседки. А здесь предстояло стать невидимкой, ведь мужчины могли очень легко заметить меня через большие открытые окна. Пришлось практически ползти, пригибаясь к земле. Сама не пойму, что на меня нашло, но остановиться уже не могла, будто моим телом управляла не я, а какая-то неведомая сила. Достигнув цели, я прильнула к деревянной стене прямо под освещенным окном и с облегчением выдохнула. Глубокие царапины от розовых шипов неприятно саднили. некоторые кровоточили, но это было где-то на заднем плане. Сейчас я вся обратилась вслух, и наградой мне стали глухие голоса, раздававшиеся из окна. «Нет, Келл, я не такой ублюдок, как ты думаешь». Как-то чересчур мрачно говорил Эйден. «Налей еще. Ты все усложняешь». А это ленивый и немного вальяжный голос Келана. «Хочешь эту девочку, так бери, никто и слова не скажет» шрам лучший повод для вашей связи. Тем более все знают, что это за проклятие. Ты уже испытал на себе его действия, а, брат?» Мужчина явно веселился. «Видел я тут Эстель. Малышка рвет и мечет. Пришлось объяснять вздорной бабе, что тебе теперь её услуги ни к чему. Не поверила?» «Я так не могу». Каждый раз, когда смотрю на Виэль, думаю о том, что случилось. Не знаю, сколько ещё смогу молчать. Сможешь, если не хочешь её потерять. Думаешь, она останется с тобой, если узнает? Если так, то ты наивный дурак. А останешься без неё? Харгр, братишка, я бы на твоём месте хорошо подумал. Ты ж теперь как муха в паутине. Бейся, не бейся, а выхода нет. Попался. Я не хочу начинать наши отношения с лжи. Так это не ложь. Всего лишь мелкая недосказанность. Зачем ей вообще об этом знать? И зря ты тянешь. Предъяви на нее права. Девочка прошла инициацию. Магия предков бурлит в ней и требует выхода. Даже я это почувствовал. Если ты этого не сделаешь. «Знаешь, какие эмонации? пойдут от нее по ближайшим островам? Все даханы сбегутся. Будут остров штурмом брать!» Келлан хрипло рассмеялся. «Я иногда думаю, что мои недангские корни только мешают», — пробурчал Эйден. «Был бы я чистокровным даханом, давно бы уже поддался зову и совесть не мучила. Но что есть, то есть». Келлан неожиданно прекратил смеяться, и серьезно спросил. «Так скажешь ей?» «Не сейчас. Дай еще немного пожить в сладком неведении». «Да ты боишься, брат?» В голосе Келана послышалось изумление. Я услышала шаги, а потом в окне появились два мужских силуэта. Один из них оперся руками на подоконник, второй похлопал первого по спине. «Боюсь», сокрушенно вздохнул Эйден. Вот веришь, в одиночку на военный фрегат не боюсь. Контрабанда и порох перевозить тоже не боюсь. Я ведь сколько раз был в полушаге от смерти и не боялся. А тут... Шрахенбрах, Не могу я ей в глаза смотреть и делать вид, что ничего не случилось. Тошно мне, понимаешь? Так для неё ничего и не случилось, — лаконично ответил Келлан. А ты просто забудь. «Считай, что ничего не было, и ты ничего не знаешь. Так будет лучше для всех». Они ненадолго замолчали. В тишине отчетливо раздавалось журчание фонтана и слышался стрека цикад. Я замерла, практически не дыша. Первым отмер Келлан. «Еще по одной. А то мне еще назад добираться. Ты все-таки решил ехать? Да, товар нужно доставить в срок. Ну давай, брат». «За удачу!» «За удачу!» Я услышала звон бокалов. Затем из беседки кто-то вышел. Это был только один человек. Второй остался внутри. И я догадываюсь, что это Эйден. Беззвучно вздохнув, я прислонилась спиной к стене и обессиленно сползла по ней прямо на землю. Странный разговор не давал мне покоя. Ясное дело, что речь шла обо мне. Но вот общий смысл ускользал. «Эйден боится? Чего? Он знает что-то такое, что может меня отвратить от него? Но что это может быть?» Я перебрала в памяти все события с момента нашей встречи, но не смогла вспомнить ничего особенного, кроме того случая, когда он отсутствовал один день, а я думала, что он у Эстель. Но вряд ли из этого стоило делать такую трагедию. Нужно было как-то отползать обратно, но я не знала, как». Пока я стояла под стеной, меня скрывал широкий подоконник, выступавший наружу, будто козырёк. Но стоит мне отойти, и Эйден непременно увидит меня. Моё сияние пульсировало, то ярко вспыхивая, то практически полностью исчезая, следуя в такт моему сбивчивому дыханию. Я уже знала из книг, что шаены и даханы умеют управлять этой своей особенностью. Как любой человек может управлять дыханием сделать его глубоким, поверхностным, частым или размеренным. Вот только полностью отключить нельзя. Сияние — это дыхание внутреннего духа. Оно прекращается только со смертью, когда дух навеки покидает тело. А если учесть, что у меня этих духов целых два, и свечусь я тоже в два раза ярче, то сам собой напрашивается вывод. «Попало». Из беседки донеслась грубая ругань, удар, звон разбитого стекла. Эйден швырнул бокал об стену? Что его так разозлило? Вот он высунулся наружу, тяжело и прерывисто дыша. Я задрала голову, пытаясь рассмотреть, что с ним. Темный силуэт в ярком квадрате окна вдруг согнулся, застонав, запустил пальцы в волосы, будто хотел их вырвать, и я услышала свистящий шепот. «В этом нет моей вины. В этом нет моей вины. Надо срочно уходить. Эйден явно не в себе, да еще и пьян». Я начала задом отползать вдоль стены. Доберусь до угла. Там из окна не видно. А дальше как-нибудь сумею уйти через кусты. Первый раз, что ли. Утром Эйдена в особняке уже не было. Брета сказала, что он не ночевал и не сказал, куда направляется, зато Режина едва не напевала от счастья. Пока одевала меня к завтраку, вновь завела разговор о прежних временах, когда хозяйкой в Монтероне была Эстель. «Знает же, что мне это неприятно и все равно». «Я так думаю, что он к ней отправился», словно невзначай бросила горничная, укладывая мои кудри. «Такой мужчина, как наш Эйр». «Не сможет долго без женщины». У меня даже губы задрожали, но я усилием воли заставила себя смолчать. «А ну, брысь отсюда!» «Бесстыжая!» — рассердилась Брета. «Чего гадости говоришь?» «Наш Эйр теперь шарам. Ему другие ни к чему. А ты со своей стелью две змеюки подколодные. Все хвостами вертите. Вот скажу хозяину, пусть и тебя к ней отправит» ума не приложу, почему ты все еще здесь». Фыркнув, Режина с царственным видом удалилась. А у меня внутри все сжалось в комок. «Бред-то», — неуверенно начала я. «Но ведь Эйр и правда не ночевал дома». «Ну и что? Он мог заночевать на Тамрисе. Раньше он часто так делал». «А эту дуру не слушайте, она ничего не знает. Нет в ней древней крови ни на йоту, как и в ее хозяйке». «Шерам — это такая сила, что ни другая женщина, ни другой мужчина разорвать не сможет. Поверьте, нашему Эйру кроме вас никого не надо». «Почему же он не предложит мне замуж?» «Чуть краснее спросила я». «А вот этого уж не знаю». Женщина развела руками. «Опять, наверное, шаенские штучки. У них ведь с этим строго. Если женщина отказала, мужчина не имеет права настаивать». «Может, и здесь он ждёт, чтобы вы первая намекнули?» «Что?» «Я даже запнулась от неожиданности. Как первая? У нас это считается неприличным. Если девушка предлагает себя, её никто уважать не будет и замуж не возьмёт. Я не буду этого делать. В конце концов, кто из нас мужчина?» «Так-то оно так», — вздохнула Брета. «Да только он-то об этом не знает». У вас свои правила, у них свои. Поговорить вам надо по душам. А то так и будете ходить вокруг да около.